узнала, почему Игорь так добивался ее, так хотел их брака, и почему их брак оказался таким непрочным, странным, отчужденным, таким ненастоящим. Она, оказывается, была для Игоря всего лишь планкой, той высотой, которую он взял, символом окончательной победы над Сергеем, окончательной и одновременно поддельной, недостижимой, потому что... Мертвого соперника никогда не победишь, никогда не догонишь. Он убежал в другой мир, побив все рекорды, и его результаты превзойти невозможно. Он все равно никогда не узнает о твоих бесплотных попытках. Даша чувствовала себя оскорбленной и униженной. Она была, оказывается, всего лишь средством, вещью, призовым кубком. В ее душе горечь и пустота смешались с невыносимым одиночеством. Если бы сейчас рядом была ее Митика. Но нет, она беспокоилась бы о нем, ведь вокруг нее происходит что-то опасное, криминальное. Открыв ключом дверь своей квартиры, Даша по каким-то неуловимым признакам поняла, что в доме кто-то есть. Наверное, Игорь вернулся что-нибудь забыл или решил наконец-то бросить валять дурака и встретить опасность лицом к лицу, как мужчина, Даша вошла в комнату. Игоря там не было. А в мягком, глубоком кресле посреди комнаты, прямо напротив двери, сидел невысокий мужчина лет 46 с широким энергичным лицом и жестким взглядом маленьких, близко посаженных глаз. — Кто вы? — испуганно спросила Даша. Как вы попали в мою квартиру? И что вы здесь делаете? Так, вопросы буду задавать я, негромко, вполголоса проговорил незнакомец. И советую вам отвечать на них. Даша бросилась к двери, но навстречу ей из коридор выступил высокий, широкоплечий парень с красивым, безжалостным лицом. "Куда это вы?" с усмешкой спросил он, схватив Дашу за локти. Руки его были твёрдыми как железо, и горячими, как электроутюг. Не спешите, барышня, у шефа есть к вам несколько вопросов. Он развернул Дашу и слегка подтолкнул ее к человеку в кресле. Тот легко пружинисто поднялся и шагнул ей навстречу. При дамах сидеть не принято. Лучше уж высядьте так будет удобнее разговаривать. С этими словами он, не дожидаясь ответа, усадил Дашу в кресло и, склонившись над ней, вперился в ее глаза своим жестким, пронзительным взглядом. «Скажите, где ваш муж? И мы больше не будем утомлять вас своим присутствием». «Я не знаю», — совершенно искренне ответила Даша. «Ответ неправильный», — мужчина поморщился «Трудно поверить, чтобы такая хорошая жена, как вы не знала, где находится ее муж. «Боюсь, нам придется еще пообщаться. Пообщаться до тех пор, пока вы не вспомните, где же все-таки ваш муж». «Но я действительно, я не знаю!» — вскрикнула Даша с отчаянием в голосе. «Вы знаете, я сама хотела бы это узнать!» «Вот как?» Незнакомец смотрел на нее недоверчиво, но уже с некоторой долей сомнения. «Ваш дорогой супруг не всегда делится с вами своими планами. Полагаю, в свой рискованный бизнес он вас тоже не посвящал». «Что вы имеете в виду? Я совершенно ничего не знаю о его работе!» Даша смотрела на своего незваного гостя, как кролик смотрит на голодного удава. А его работе!» — передразнил ее мужчина. «Вы считаете, что шантаж можно назвать работой?» «Шантаж?» — в ужасе повторила Даша. «Какой еще шантаж?» Слово, как гвоздь, звучало в ее мозгу. Но при виде страшных визитеров голова совершенно перестала соображать. «Да что вы мне все дурочку-то изображаете?» Мужчина склонился еще ниже, лицо его побагровело от злости. «Но муж действительно не посвящал меня в свои дела!» Дашин голос дрожал, по щекам текли слезы. Мужчина отстранился от нее и выпрямился. Лицо его разгладилось. Он смотрел теперь на нее с насмешливым любопытством ученого, рассматривающего необычный экземпляр насекомого. «То ли вы очень хорошая актриса!»